Камергерский переулок. Выходит на Тверскую улицу напротив газетного переулка и на Большую Дмитровку напротив улицы Кузнецкий мост. В XVIII-XIX веках назывался также Спасским по разобранной в 1787 году церкви Спаса Преображения на углу С Тверской улицы, Адоевским, Старогазетным. С 1923 по 1992 годы носил название проезда художественного театра. По каждой его стороне располагаются всего три участка. Участок номер один на углу Тверской улицы в начале XIX века принадлежал генералу Маркову, хозяину крепостного художника Тропинина. В доме номер один 1891 год архитектор Фрейденберг — Помещалось артистическое кафе «Десятая муза», где бывали Маяковский, Каменский, Бурлюк. Участок номер три принадлежал Адоевским. Дом конца XVIII века неоднократно перестраивался. В 1882 году его приспособили под театр архитектора Чичагов, в котором выступала трупа театра «Корша» и «Мамонтовская опера». В 1902 году Шехтель осуществил еще одну перестройку на средства Морозова для художественно-общедоступного театра. На фасаде установили скульптурное панно Голубкиной. Под номером 3 числится также выставочное здание «1915 год. Архитектор Шехтель», занятое музеем и училищем театра. Участком номер 5 владелец Стрешневы. Он выходил на Большую Дмитровку. В доме номер 5, дробь 7, доходном доме Обуховой и князя Оболенского, 1913 год, архитектор Величкин. С 1931 года располагается магазин педагогической книги. В этом доме жили Собинов и Кассиль, мемориальные доски из красного гранита архитекторы Ястрежемский, Мурадов, Прокофьев, доска с бронзовым барельефом, скульптор Петрова, Хмелёв. В доме номер 4... 1830 и 1840 -е годы находилась гостиница «Шевалье», где останавливался Толстой. Доходный дом номер 6-5, 1898 год, архитектор Кондратенко, также выходит на Большую Дмитровку. В доме номер 2, 1931 год, сейчас Всероссийская академия живописи, вояний и изучества, располагались квартиры писателей и поэтов Асеева, Доска из серого гранита с барельефным портретом, скульптор Сорокин, Багрицкого, Вишневского, Инбер, Олеши, Светлова, мраморная доска с профильным портретом, скульптор Цыгаль, архитектор Гальперин, Сейфулиный и других».